Он как будто говорил, я не имею никакого интереса к голым женщинам. Как-то раз за обедом в столовой Мими почувствовал на себе его пристальный взгляд. Он сидел за столиком, расположенным по диагонали впереди. Мими подумала, что он влюбился, ответила ему мягким взглядом, но получила в ответ взгляд, полный только ненависти и злобы. Пробовала заговорить с ним, но он почти всегда молчал. Мими подумала, что, возможно, именно он вознамерился отравить ее. Возможно, и не отравить. Просто он хочет, чтобы во время спектакля ее пронесло. А может, он хочет, чтобы она выпила его мочу? Кто-то ведь на послепремьерной пьянке рассказывал, что из мочи теперь удаляют аммиак и делают лекарственное снадобье. Мими немедленно вылила содержимое склянки, находившейся в гримерной большущий горшок с каким-то растением. Потом достал из холодильника баночку с соком и перелила содержимое в чашу. Выбежала к зрителям и без проблем сыграла сцену самоубийства. На следующий день этот парень, ассистент режиссера, в театр не явился и больше туда не приходил. Постановщик разозлился. Как этот негодяй посмел бросить работу, а то растение в горшке сохло, сохло, да так и засохло совсем. Гримерша его ужасно любила, она ругалась и говорила, что кто-то с пьяным вылил в горшок виски. «Рассказ Мими навеял на тебя тоску. Как будто ты в платье, которое промочил дождь. Это невидимое глазу платье невозможно было снять, как ни старайся. И кожу свою тоже было никак не содрать. Ты сказала, — устала что-то, прилягу, а вы продолжайте». — Непонятно, зачем ты это сказала? То ли хотела послушать еще, то ли не хотела обижать Мими. Ей-то как раз хотелось поболтать. Улечься на полку в вагоне — все равно, что залезть сбоку в гроб странной конструкции. Страшно забираться в такой ящик. Впрочем, когда придет время, из него всегда можно выбраться. Боковой стенки-то нет. И не стоит беспокоиться, что могут заколотить верхнюю крышку — так что нечего бояться, — говорила ты сама себе. Мими было абсолютно все равно, сидишь ты или лежишь. Теперь она рассказывала, как повстречалась с режиссером, у которого были совершенно голубые глаза. Они были такие голубые, я вся растворялась в них и только чуть позже поняла, что они ничего не видели. Мими пришла на юбилейный вечер одного театра с опозданием, На ней были темные очки, призванные скрывать ее опухшие от слез глаза. Она стояла в уголке, когда к ней подошел этот человек. Он спросил, не хотите ли чего-нибудь выпить? Мими была очарована его низким приятным голосом. Пожалуй, я выпью красного вина. Мужчина бросил взгляд на стоявшего рядом с ним молодого человека, то ли помощника, то ли ученика. Тот принес Мими бокал вина. Мими подняла бокал, чтобы чокнуться, но мужчина свой бокал поднимать не торопился. Она удивилась, отчего это он не желает соединить бокалы. Неужели она чем-нибудь обидела его? Мими украдкой взглянула в его глаза и поняла, что он слепой. Он произнес, — У вас голос немного дрожит. Что-то случилось? «Может быть, вы узнали, что у вашего дружка есть другая женщина? Так расстаньтесь же с ним!» И ведь угадал, будто ясновидящий. Между тем выяснилось, что они остановились в одной гостинице. Они ушли из банкета вместе. Мими было неприятно присутствие поводыря. Выйдя в коридор, он придерживал мужчину за локоть, направляя того, куда нужно. Получив на стойке ресепшн в гостинице «Ключ», мужчина предложил Мими немного выпить в своем номере. Молодой помощник жил там же. Мужчина произнес, «Не обращайте на него внимания, он не мой, зато я слепой, так что мы живем вместе. Думайте о нас, что мы один человек. Едим и работаем мы, правда, за двоих», — засмеялся он, — «считайте нас за одного любовника, так и любите нас». Молодой человек потушил свет. Не знаю, чем закончилась эта любовная история, ты заснула, слушая рассказ Мими. Тебе казалось, что ее глаза становятся все больше и больше, что губы превращаются в огненно-красный вход, ведущий в пещеру, что направленные вверх ноздри расширяются, что все ее лицо расползается в пространство, сосуды вот-вот лопнут. Сама же ты двигалась совсем в другом направлении, ты двигалась в глубину, внутрь твоего неподвижно лежащего тела, в нечто закрытое, темное, в безмолвие. Ты становилась все меньше и меньше, и уходила в неосязаемое, в покой ночи. Путешествие десятое В Гамбург Линц, помимо прочего, известен тем, что Гитлер одно время хотел устроить там столицу своей империи, а сейчас это крошечный австрийский городок. Так тебе его отрекомендовали. Ты прошлась по улицам, такое ощущение, что на спящее тело навалили груду кирпичей. Этот город вызывает у тебя образ мужчины. На узком лбу депрессивные морщины, налитые мутной кровью глаза — злобный взгляд, направленный в твою сторону. Костяк этого города крепок, но плечи чересчур широки, руки чересчур тяжелы и болтаются вдоль тела. Нет, это уже чересчур. Пусть тебе не нравится линз, но не до такой же степени. На самом деле в этом городе живет немало людей с живыми глазами, Они напрягают слух при звуках современной музыки, с затаенным дыханием наблюдают за твоими выступлениями. Но вот тебе предстоит провести здесь несколько часов, оставшихся до ночного поезда, и тебя не покидает тревожное ощущение, будто бы что-то непонятное может поглотить тебя. Ночной поезд из Вены прибывает сюда примерно в половине одиннадцатого, а до этого тебе предстоит убить здесь время. Неприятное выражение. Будто время — это какая-то муха. Time flies like an arrow. Время летит, словно стрела. Стрела света и тьмы. Только вчера ты прочла, что фразу «Time flies like an arrow» компьютер перевел так «Временные мухи любят стрелу». Как бы то ни было, время до отправления поезда совсем не похоже на полет стрелы. Оно не улетает, словно муха, совсем наоборот. Оно ползет, как улитка. Улитка оставляет после себя влажный след. Он липкий на ощупь и похож на рельсы, которые остаются за спиной. Улитка. Это такой поезд? Ее рожки — антенны. Она будто выходит на связь с кем-то далеким. И как же убить время в линце? Может, пойти в ботанический сад? Ты вспоминаешь, как на прошлой неделе, когда ты вела мастер-класс, кто-то сказал, «Больше всего я люблю ботанические сады. Это, наверное, странно, что человек, увлекающийся танцами, влечет к неподвижным растениям. Но я всегда отправляюсь в ботанический сад, когда мне нужно подумать». Ты сама никогда не испытывала никакого интереса к растениям, но после этих слов тебе почему-то захотелось отправиться туда. Уж сколько лет ты не бывала в ботаническом саду? Там расположены неподвижные объекты. Для танцора важно уметь держать паузу. Впрочем, о какой паузе может идти речь? Цветок движется. Он поворачивается вслед за солнцем, его стебель вытягивается в росте, потом растение засыхает. Проблема в том, что растение движется ужасно медленно. По сравнению с ними улитка просто экспресс. Медленное движение страшно изнуряет, вызывает усталость. Вот подсолнух медленно-медленно поворачивает свою голову. Нет, это страшно трудно. Так почему же подсолнух не чувствует усталости? Ты думаешь об этом, и тебе вдруг ужасно хочется отправиться в ботанический сад. Ботанический сад города Линца залит солнечным светом. Земля будто покрыта янтарным нектаром, вылившимся из рододендронов. Тонкое кружево подрагивающих лепестков напоминает находящееся в беспорядке нижнее белье. Осматривая содержимое цветков, пчелы ловко управляются со своими крыльями, застывают в воздухе. Они выясняют, есть ли им чем поживиться. Если бы ты и смогла подпрыгнуть высоко-высоко, то тут же и рухнула бы на землю. Именно об этом свидетельствует танцевальный опыт. Ты видела фильм, где показывали, как танцуют пчелы, как движется их тельце.